В маленьких роботов. Второе. В какой стране работает компания? А. Нигерия, Б. Руанда, В. Мавритания. Третье. Какой продукт выпускала компания Zipline в начале своей деятельности? А. Робот на колёсах с креплением для iPhone, Б. Дроны-беспилотники, В. Робот-доктор. Четвёртое. На какую сумму компания продала свои товары в первый год работы? А, полтора миллиона долларов? Б, сто семьдесят тысяч долларов? В, один миллион долларов? Пятое. В каком году была основана ZipLine? А, две тысячи двенадцатый? Б, две тысячи десятый? В, две тысячи четырнадцатый? Шестое. Что означает название компании? А. молния-застежка, б робот-дрон, в система горного спуска по канату. Седьмое. Какую общую сумму денег сумел привлечь стартап у инвесторов? а семь миллионов долларов, б полтора миллиона долларов, в триста тысяч долларов. Первое лекарство и кровь, второе Руанда, третье робот на колесах с креплением для iPhone. Четвертое, один миллион долларов, пятое, две тысячи четырнадцать, шестое, система горного спуска, седьмое, семь миллионов долларов. Поделите количество правильных ответов на семь и вы получите уровень вашего понимания в процентах. Занесите результаты теста в ваш чеклист. Попробуйте также протестировать свою скорость на других текстах, книгах и статьях иного содержания. при условии, что вы регулярно тренировались самостоятельно техником скорочтения на протяжении более одной недели и если вы использовали одну или несколько техник во время чтения данного текста, то ваша скорость должна была составить от четырехсот слов в минуту и выше, с уровнем понимания не ниже семьдесят пять процентов.